Глава 11 Рвано втягиваю воздух, вдавливая пальцы в столешницу. От шеи вниз по позвонкам проходит дрожь, и мне кажется, я даже не могу скрыть странной реакции на давнего знакомого. Возникает ощущение, что ещё немного, и Глеб совсем сократит расстояние между нами. Моё тело так откликается на его близость, что я себе не доверяю. От страха хочется сбежать только интонация его голоса немного отрезвляет, вызывая возмущение. Сколько лет мы не пересекались. Со дня нашей с Калугиным свадьбы точно больше не виделись, а до неё. Урывками, случайно, на днях рождения Арсения, и всё. И вот спустя 8 лет он объявился в моей жизни и смотрит так, словно я ему что-то должна. Весь из себя такой правильный и взрослый. Будто лучше меня знает, что мне делать с моим браком. Оборачиваюсь, закидывая назад голову, чтобы удобнее было видеть его лицо. Такой же высоченный, как мой братец. приподнимая в искусственном удивлении бровь, демонстрируя своё отношение к его вопросу. Весьма прохладное. «Может быть, и простила?» Произношу с вызовом, задирая подбородок. «Это мой брак и мой муж». А тебя с чего вдруг это волнует? Старовой-то вкладёт руки на столешницу по обе стороны от меня, захватывая в ловушку. Я тут же напрягаюсь, вытягиваю струной, боясь соприкосновения наших тел. Испуганно сглатываю слюну. В любой момент в кухню может кто-то зайти. И ладно, если это будет мама или Арсюха, они лишь посмеются. Мама натянута, брат дразня. А вот если это будет муж, скандала не избежать. Чувства Володи меня мало волнуют. Скорее, я бы с удовольствием посмотрела на его физиономию, увидеть он меня рядом с таким, как Старовойтов. Но не сейчас. Ещё рано. Истомина, ты чего такая дерзкая стала? Усмехается, не сводя глаз. Изучает меня, словно видит впервые в жизни, и ему очень интересна смена настроения на моём лице. Ершишься так, будто я предлагаю тебе что-то непристойное пялится, словно это самое непристойное вот-вот должно слететь с его губ. «Отойди», — упираю с ладонями ему в грудь. «Сюда могут войти». Опускает свои длиннющие ресницы, смотрит на мою руку. Губы тянутся в улыбке. Весело ему. «Чёрт! Тогда мне придётся на тебе жениться». Похоже, Старовойтов решил проверить на мне в обой миллион до сих пор. Пользуются ли популярностью не только у девиц, которым на днях перевалило за 20 но и у взрослых женщин. А я пока к таким играм не готова. Сердце и так кровоточит. Пущу в него Глеба, потом себя по кускам не соберу. Замираю, услышав шаги в коридоре. С мольбой во взгляде смотрю на Глеба, и он, сжалившись, отходит на почтительное расстояние как раз в тот момент, когда порог кухни переступает Володя. Муж переводит насторожённый взгляд с меня на Старовойтова, замечая звенящую в комнате тишину. Хмурится, что-то там себе думает. Должно быть, прикидывает, есть ли между мной и Глебом что-то общее. А я задаюсь вопросом. Почему Арсюха из них двоих продолжил дружить только со Старовойтовым? А Калугина будто вычеркнул из жизни. Ведь они неплохо общались какое-то время. А потом всё. Как отрезало. Надо бы задать братцу пару вопросов. «Есения, поздно уже. Поехали домой», — предлагает Калугин, а у меня от его голоса все внутренности выстраиваются в очередь, чтобы выйти через рот. Аж выворачивает наизнанку. Ощущаю на себе цепкий взгляд Глеба. И мне даже кажется, что он в любой момент готов броситься на Калугина и, пересчитав зубы, избавиться от парочки лишних. Я растягиваю губы в подобие улыбки, несмотря на мужа. В моём взгляде слишком многое можно прочитать. «Володя, ты поезжай!» «А я хотела у родителей наночь остаться». Забираю со стола принесённые Глебом тарелки и отворачиваюсь к раковине, делая вид, что старательно их мою. Хотя, вообще-то, надо бы забить ими посудомоечную машинку, но мозг совсем не работает. Хочется только избавиться от Володи и Глеба. «Всего хорошего!» — раздается голос Таровойтова. Ошарашенно оборачиваюсь, замечая, как он пожимает Калугину руку, нависая над ним, давя высотой своего роста. По выражению лица так и читается. «Вали отсюда, по добру, по здорову, а то костей не досчитаешься». Не ожидала от Глеба подобного поведения. «Он что?» Сейчас реально выпроваживают моего мужа из дома моих родителей?» Калугин морщится, но пытается держать лицо. Смотрит на меня зло, словно действительно ожидал, будто за ту побрякушку, что он мне презентовал, я его прощу. Невольно сравниваю этих двоих. Муж у меня очень привлекательный, подтянутый, статный. Знает, насколько ему идут костюмы и держит себя в форме, чтобы красиво в них выглядеть поэтому я отлично понимаю свою ассистентку, запавшую на него. Но сейчас я ловлю себя на мысли, что он до боли мне напоминает принца и Шрека, весь такой гладкий, напомаженный, рядом с небритым и суровым Глебом. Из мыслей выбивает голос брата. Он в свойственной ему манере души компании влетает в кухню, где все мы собрались. Окидывает нас удивленным взглядом и находит того, кого искал. Погнали, Старовойтов, если наелся маминых салатов, о которых так мечтал. Покажу тебе одно местечко. Вновь приподнимаю бровь, бросая немой вопрос Старовойтову. Как он там сказал? Мой брательник умолял спасти его от скуки. Улыбка против воли расползается по губам. Первый искренний за весь вечер. Думала, ну вот, наступил тот момент, когда я увижу сконфуженного Глеба, но ничего подобного не происходит подмигивает мне отчего у меня как и в 17 лет заходит сердце и олеют щёки. калугин топчется на месте как по забытый пакет с мусором без поддержки моих родителей ему явно неуютно а брат и тем более старовойтов не протянут ему руку помощи сеня можно тебя на минутку напоминает о себе почти бывший муж стоя в тени брата и глеба посылает мне невербальные сигналы давая понять, что, если откажусь, ситуация для меня выйдет боком. Киваю и следую с ним на улицу, закутываясь в пальто. Любимая, прости меня. Калугин заглядывает в глаза с выражением побитого щенка, вдруг сжимая мои плечи пальцами, словно боясь, что я сбегу от него прямо сейчас. Я был неправ. Я люблю тебя больше всех и не могу тебя потерять. С Катериной я расстался. Клянусь, больше подобного не повторится. Опускаю глаза, изучая под цветом вечерних фонариков брусчатку. Лишь бы Калугин не прочитал ничего по выражению моих глаз. Вздыхаю, отбрасывая противную назойливую мысль о том, что этот брак еще можно сохранить. Ведь это было бы правильно. Разве нет? Все мужья изменяют. Не все попадаются. Эту истину до меня как-то донесла одна из подруг, случайно или нарочно прочитавшая переписку мужа. «Я больше не буду заводить речь о детях и приму тебя такой», — добивает муженёк. «Ты права, это не твоя вина, что ты не можешь родить». Каждое слово — новый поворот ножа в моём сердце. «Ты же знаешь, Сенечка, другого такого ты не найдёшь». Чуть сильнее сжимает мои плечи Калугин. И я понимаю, о чём он. Володя повторяет ранее сказанные слова о том, что я никому не нужна. Неважно, какой я человек, привлекательна ли у меня внешность, всё это уходит на задний план перед одним-единственным обстоятельством. Я бесплодна. Горькая улыбка кривит рот, когда я поднимаю глаза. «Ты прав, Володя», — едко отвечаю, проглатывая ком. Только мне нужно обо всём подумать. Поезжай домой. Позже всё обсудим. Калугин вглядывается в моё лицо, пробуя найти ответы на свои вопросы. Стараюсь придать ему доброжелательное выражение, но это даётся мне с огромным трудом. Потому что чем дольше говорил муж, тем сильнее мне хотелось развода. Уж лучше быть одной, чем с таким. Хорошо, Сенечка. Надеюсь, ты будешь разумный «Продолг отца забудь! Конечно, я бы не поступил так!» Киваю, дожидаясь, когда он отойдёт от меня. И Калугин уходит, несколько раз оборачиваясь. Залезает в машину и вскоре скрывается за воротами. Подарок мужа, как ошейник и поводок, давит на грудь. С трудом справляюсь с застёжкой и, наконец, стягиваю удавку. Тут же становится легче. Не удивлюсь, если обнаружу на коже раздражение. Минуту раздумываю, а не выбросит ли в кусты колье, к соседям или на проезжую часть. Но ведь Калугин может и его обратно попросить. Поэтому предусмотрительно опускаю украшение в карман пальто. Деньги мне ещё пригодятся. Отдышавшись, возвращаюсь в дом, застав парней на том же месте. «Мелкая, а ты не хочешь с нами?» Вдруг обращается ко мне Старовойтов, глядя в упор.